Глава 6. Катерина решила не говорить мужу, что его автомобиль сгорел, пока он не вернётся из путешествия. Какой смысл расстраивать человека, если всё равно он ничего не сможет изменить? Да и Хаммер, взятый в кредит, был застрахован по каска, а это значит, что всю сумму ущерба выплатит страховая компания. Катерина уже встретилась с представителями страховщиков, и они уверили её, что выплата не заставит себя долго ждать, как только следствие докажет, что это был поджог. Самое плохое во всей этой истории было то, что расследование дела могло затянуться надолго, а это значит, что и выплат пока не будет. Полиция и представители страховой компании, конечно, тоже смотрели телевизор. Они были уверены, что этот поджог дело рук справедливых граждан, которые теперь мстят писателю Павлу Дено за убийство девушки, начитавшейся его книг и позволившей своему сожителю ничего не бояться и делать, как он считает нужным. Сегодня Екатерину пригласили в полицию. Должен был состояться разговор о поджоге автомобиля. Катя подъехала к отделению полиции за несколько минут до встречи и поймала себя на мысли, что в последнее время она очень часто стала общаться с представителями этого ведомства, особенно если принять во внимание, что до этого она вообще никогда с ними не сталкивалась ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. И хотя её никто пока ни в чём не обвинял, Сам факт слишком частых встреч с полицией уже напрягал Катерину. Предъявив паспорт и оформив пропуск, Катя оказалась в тесном кабинете с продавленным диваном и обшарпанными стенами. Дознавателем оказалась молодая симпатичная женщина. Насколько я понимаю, она перелистала документы дела. Ваш муж до сих пор находится во Франции? Да, он вернётся через 10 дней. Ну хорошо. Тогда я с ним и побеседую. Вы не знаете, кто мог поджечь автомобиль вашего мужа? Дознаватель даже не смотрела на Катю. Она беспрерывно что-то писала. Кто угодно. Екатерина пожала плечами. Вы же смотрите телевизор, там такой скандал из-за той несчастной. Какой несчастной? Удивилась или сделала вид, что удивилась? Дознаватель и впервые подняла на неё глаза. Женщина была задушена сожителем, а рядом с телом нашли книгу Павлы. И теперь? А, вы про это, прервала её дознаватель. Ну ясно. И она снова принялась писать. Екатерина замолчала. Чтобы хоть чем-то себя занять, она принялась рассматривать женщину. На вид ей было около 30 лет, худенькая, длинные русые волосы, небрежно собранные в пучок, тонкий нос с горбинкой и густые ресницы. Она определённо была красива, но в неё Павел мог бы влюбиться, неожиданно подумала Екатерина. Когда он вернётся, Анна его обязательно вызовет, и они будут долго разговаривать. Павел будет шутить, как он это умеет, и блистать интеллектом. Катерина почувствовала самое настоящее волнение. Оказывается, вокруг полно молодых, красивых. Здесь она бросила взгляд на правую руку женщины. Обручального кольца не было. Незамужних дам. Ну хорошо. Сейчас я вам покажу вещи, которые мы достали из бардачка хэммера. Они частично сгорели, но опознать их можно. Посмотрите и скажите, всё ли это принадлежит вашему мужу или быть может, что-то не ваше? Девушка встала из-за стола, подошла к сейфу, открыла дверцу и достала непрозрачный пакет, на котором был написан номер дела. Екатерина Мельком взглянула на вещи. Её куда больше интересовала сама дознаватель. Да, когда она встала в полный рост, стало очевидно, что и фигура у неё что надо: стройные ноги, высокая грудь, плоский живот. Ей даже шла эта уродская форма. Это ваше? Екатерина так увлеклась созерцанием возможной соперницы, что совершенно не обратила внимания на весь тот хлам, который та вывалила из пакета на стол перед ней. Ну, что может лежать в бардачке у Павла? Документы, одноразовые влажные салфетки, коробка леденцов, туалетная вода, может быть, сменный галстук. Катя слишком хорошо знала своего мужа, чтобы смотреть на всякую ерунду. Она зациклилась на женщине следователя и уже придумывала разные ситуации, которые не позволили бы её мужу и этой даме встретиться. Да ты бредишь, Катерина дёрнула саму себя. Никогда раньше она даже не задумывалась о подобных вещах. Во-первых, она доверяла своему мужу, и он никогда не давал ей повода для подозрений. Во-вторых, Катя всегда была о себе довольно высокого мнения и даже не думала о том, что её могут заменить кем-то помоложе и посговорчивее. И вот теперь так всё изменилось. Так вы узнаёте все эти вещи? Уже теряя терпение, обратилась к ней дознаватель: "Давайте уже подпишем протокол допроса и закончим нашу встречу". По голосу стало понятно, что девушка нервничает. "Да, да, конечно", очнулась Екатерина и посмотрела на стол. Перед ней лежали закопчённый флакон любимой туалетной воды, отвёртка без ручки, ключи и обугленная флешка с драконом. "Да, это всё мужа. начала была Катерина, и тут её пробил холодный пот. Она словно вернулась в свои самые жуткие изнощных кошмаров. Перед ней на столе лежала та самая флешка, которую она так небрежно бросила на стол к Сенее. Эту флешку Катерина купила пару лет назад в Китае, где отдыхала вместе с мужем. Флешка была очень необычная, красивая, с иероглифом именно на боку. Найти такую вторую было бы довольно трудно. Именно поэтому Катерина всегда носила её с собой. Она лежала в её сумочке. Иногда флешка использовалась по назначению, но в большей степени служила Кате своеобразным талисманом. Короче, не узнать свою флешку Катерина просто не могла. Она ещё при встрече с Ксенией подумала, что надо будет забрать свой талисман обратно, как только подруга перенесёт с неё информацию к себе на облаков ноутбуке. Что-то не так? Дознаватель не могла не заметить, как изменилось в лице Катерина. Всё так, Катя начала осторожно перебирать вещи, лежащие перед ней на столе. Сначала, чтобы не привлекать внимание именно к флешке, Екатерина взяла в руки обогревший флакон, затем дотронулась до ключей от дачи, затем взяла в руки обугленную флешку, сделав это осторожно, словно та до сих пор была горячей и могла её обжечь. Екатерина внимательно на неё посмотрела. Да, так и есть. Это та самая флешкарта, которую она в тот злополучный вечер небрежно бросила на стол подруге. Что на ней? Стараясь говорить спокойно, Катерина протянула флешку дознавателю. Не знаю, девушка пожала плечами. Она настолько обгорела, что информация на ней не подлежит восстановлению. А вы сами-то что думаете? Что там может быть? Катерина взяла себя в руки. Я уверена, что там наши семейные фотографии. Очень жаль, что их уже нельзя восстановить. Катерина изобразила на лице сожаление. Ну да, жаль, безразлично кивнула девушка и протянула Катерине бумаги. Подпишите вот здесь и здесь. Когда Катерина вышла из полиции, под ногами у неё плыла земля. Она еле-еле дошла до своей машины и без сил свалилась на сиденье. Каким образом флешка с информацией о собственнике бывшего молокозавода, сплетни, интриги, бред для желтушной интернет-газетки, которую она передала Ксении Беленькой, оказалась у её мужа? Екатерина задавала себе этот вопрос уже в десятый раз и не могла найти ни одного хоть сколько-нибудь убедительного ответа. Ксения выронила флешку, а Павел её нашёл и положил в бардачок автомобиля. Конечно, это не лепится и бред, но тогда каким образом флешка-карта оказалась у Павла? Екатерина негромко застонала и потёрла глаза. Павел всегда относился к её подруге с уважением, мы довольно тепло но никогда не питал к ней особых чувств. Да и с Екатериной они никогда не пересекались. Или пересекались? Катерина уже не знала, что и думать. Если бы Ксения сейчас была жива, Катя просто позвонила бы ей и прямо спросила, каким образом эта флешкарта оказалась в бардачке машины её мужа. Может, попробовать спросить об этом у мужа Ксении? Катерина мало общалась с Никитой. мужем своей лучшей подруге. Он занимал пост председателя законодательного собрания области и поэтому вёл себя надменно и высокомерно, или, как ей казалось. Она гораздо ближе была с матерью Ксении, Ниной Васильевной, простой и милой, хоть и несколько бестолковой женщиной на пенсии. Нине Васильевне было 55 лет, но выглядела она гораздо старше из-за своей неухоженности и полной потери интереса к своему внешнему виду. Она носила старушечьи кофты и юбки, Волосы у неё были совершенно седые, а руки без маникюра. Дома у Нины Васильевны Катерина, конечно, никогда не была, но слышала от подруги, что живёт она одна в компании семи котов. Когда первая волна паники прошла, Катерина передумала звонить Никите, а набрала Нину Васильевну. С первых с того момента, как она узнала о смерти подруги, похороны ещё не назначили, тело было на экспертизе, а просто так звонить убитым горем родственникам подруги Катерина не хотела. У неё не осталось ни моральных, ни физических сил, хотя она и понимала, что поступает некрасиво. Нина Васильевна. Катерина собралась с духом, выражая вам своё соизволение. Это Катерина. Ой, Катя, какое горе-то у нас. И мать Ксении залилась горькими слезами. Выслушав десятиминутный монолог с плачем, стонами и проклятьями тому, кто сбил Ксению, Катерина не узнала ничего нового. А что она, собственно говоря, хотела узнать? Когда мы становимся взрослыми, наши родители знают о нас ровно столько, сколько мы позволяем им о себе знать. Зачем расстраивать стариков? Екатерина сама поступала точно так же. Родители видели только красивую картинку её жизни, и её это абсолютно устраивало. Екатерина отъехала от полиции на пару кварталов. Слишком долго она уже стояла рядом с этим мрачным зданием и остановилась. Она была настолько ошарашена, что просто не могла дальше вести автомобиль. Получается, что Павел и Ксения общались за моей спиной. Вывод оказался единственно верным, хотя и чудовищным. Предложение о любовных свиданиях Екатерина отмила сразу же. Во-первых, Ксения действительно любила своего мужа, а ещё больше боялась его. Да и потом, Павел на фоне преуспевающего Никиты выглядел проигрышно. А во-вторых, умный Павел никогда бы не стал крутить любовный роман. подносом у своей жены. Значит, эта связь носила чисто деловой характер. И тогда Катерина сопоставила факты. Павел писал книге, а истории брал у каких-то знакомых, именами которых Катерина никогда не интересовалась. Действительно, ей-то какое дело было до информаторов мужа? А у Ксении был тот самый Алексей, который был готов заплатить круглую сумму за чернуху для интернет-сайта или газеты. Так могла ли Ксения Беленькая быть тем самым информатором, который снабжал Павла жгучими историями? Могла. Екатерина потёрла виски. Ей отчаянно хотелось напиться, просто до одури, но она понимала, что это не выход. Какой Павел всё-таки умный. Екатерина не могла не восхититься предусмотрительностью мужа. Он спрятал флешку в единственном месте, куда у меня не было доступа. Она могла перерыть всю квартиру, дачу, но обыскать хэмер не сумела бы, потому что ключи от машины муж всегда носил с собой. Кстати, в то утро, когда Ксению кто-то сбил на просёлочной дороге, Павла не было дома. Он якобы уехал на радио, а передача-то потом не состоялась. Екатерина начала бить нервное дрожь. Значит ли это, что Павел есть тот самый неизвестный, который подрезал автомобиль Ксении и столкнул её в кювет? Он очень опасен. Вспомнила Катерина последние слова подруги, передать ей, что он очень опасен. Предупреждала её Ксения Беленькая перед смертью. Катерина растерялась. Она ощущала себя загнанной в угол. С одной стороны, шантажирующая её Синицына и убитый наркоман, с другой авария, которая плавно переросла в убийство, и как-то во всём этом замешан Павел. И да. Катерина продолжала сидеть в машине. Я бы никогда ничего не узнала, если бы какие-то придурки не подожгли Пашкин Хамер. Катя понимала, что Павел, спрятав флешку в бардачке своего автомобиля, был стопроцентно уверен, что жена никогда её там не найдёт. И вот такой незапланированный поворот. Страховая компания не могла дозвониться до Павла, как и полиция. Конечно, они в первую очередь должны набрать собственника автомобиля, но так как Павел отдыхал на юге Франции, то сим-карта у него там была местная, и номер, соответственно, изменился. Вторым доверенным лицом в страховке была Катерина, поэтому на неё вышли и страховщики и полиция. Когда Павел подписывал документы, делая свою жену вторым ответственным лицом, развёон мог знать, что всё так повернётся, конечно, нет. Катерина осторожно тронулась и всё-таки доехала до дома. Она зашла в квартиру и повалилась на диван. В голове у неё черти водили хороводы. Если Ксения была информатором моего мужа, то почему они это скрывали? Что плохого в том, если твой муж и твоя подруга имеют какие-то общие рабочие интересы? Не понимала Катерина. Если последние 8 лет, а именно столько длился их брак с Павлом, Ксения Беленькая ему помогала, то почему это надо было скрывать? Значит, было ещё что-то такое, что мне знать было нельзя. Если Павел и Ксения не афишировали своё общение, значит, для этого были серьёзные причины. Получается, что Павел с самого начала знал, что я не улетела ни в какую Москву на обучение, а просто тупо живу в соседнем районе нашего города, сообразила Катерина. Но почему он подыграл мне? Катя схватилась за голову. Выходит, она обманывала мужа, а он об этом знал и тоже её обманывал, делая вид, что верит во всю ту окалесицу, что она несла. Но зачем? Для чего? И тогда вполне логично возник вопрос. Они с Падачели самого Павла Ксении предложила Катю увлекательное путешествие в общежитие. Екатерина уже не могла вспомнить дословно тот разговор. Тогда Екатерина была уверена, что это её собственная идея, но, быть может, Ксения её ловко подвела к нужному решению. Екатерина чувствовала, как закипают её мозги. Она была не в состоянии одна решить такое количество проблем. Но самое ужасное, она стала бояться собственного мужа. Если Павел действительно причастен к убийству Ксении, то каковы должны быть её дальнейшие действия? Пойти в полицию она не могла. Ещё не хватало, чтобы там начали копать и раскрыли историю с убитым наркоманом. Так, Катерину бросило в жар. А что знает Павел о моей жизни в общежитии? Знает ли он про убийство наркомана? Катерина больше не могла лежать. Она поднялась с дивана и пошла в душ. Несколько раз меняя воду от горячей до ледяной и обратно, она старалась прийти в себя. Когда в голове наконец-то перестало шуметь, она вышла из ванной и пошла к себе в кабинет. Там она села за компьютер и дописала до конца всю историю про убийство в общежитии. Затем по привычке написала слово конец и автоматически отправила рукопись Ольге Медляковой. Так она всегда делала после завершения работы на протяжении целых 8 лет, и у неё уже выработался безусловный рефлекс. Так и не осознав, что же она наделала, Екатерина продолжала напряжённо думать о происходящем. Через 5 дней надо отдавать деньги Синициной, а ещё через 5 дней вернётся Павел. О чём с ним тогда разговаривать? Павел, а почему с Ксенией 8 лет тайно общались за моей спиной? И, кстати, не ты ли её убил? Екатерина нервно хихикнула. Она отошла от компьютера, взяла ручку и листок бумаги и написала: "Что делать с Синициной? Нарешение проблемы 5 дней". Узнать правду о Павле. На решение проблемы 7 дней. Узнать о правде в соцсетях. Кто её затеял и зачем? Был ли действительно прямой эфир на радио в тот день у Павла? И почему с ним перестал сотрудничать Вадик Гончаров? Екатерина часто чертила такие схемы, когда писала книги с особо сложным и запутанным сюжетом. Для того, чтобы понять, какой герой её книги, от кого зависит и на кого влияет, она иногда прорисовывала сюжет на листе бумаги. Екатерина решила начать с пункта под номером 3, потому что сейчас он ей казался наименее сложным. Катя дотянулась до сотового телефона и набрала Вадика Гончарова. Конечно, у неё всегда был его телефон. Алло, Вадик? Это Екатерина Данилова. Тебе удобно сейчас разговаривать? Привет, буркнул Гончаров. Судя по началу беседы, разговаривать ему было неудобно. Чего ты хочешь? Если это касается вопроса, почему я решил прекратить работу с твоим мужем, то я прямо сейчас заканчиваю разговор. Нет, нет, испуганно запрестиствовала Катерина. Это ваши мужские дела, и я в них не лезу. Тогда зачем звонишь? Удивился Вадик. К травле твоего мужа в смея тоже не имею никакого отношения. Нет, снова мимо. Катерина устало вздохнула. Я просто хотела спросить, ты ли организовал ему встречу на Радиодорожник несколько дней назад? И если да, то почему эфир не состоялся? Да, я организовал, спокойно ответил Вадик. А эфир не состоялся, потому что к его началу уже все знали о сюжете на шестом канале, и поэтому всё свернули. Спасибо. Екатерина выяснила всё, что хотела и прекратила разговор. Значит, Павел действительно поехал на радио? В таком случае он не мог в то же самое утро стать виновником аварии с Ксенией Белинкой. А что, если он не доехал до студии или успел и туда, и сюда? Екатерина понимала, что сегодня она уже не сможет ответить на все вопросы, которые буквально разрывают ей мозг, поэтому решила отдохнуть. Она посмотрела на часы. Был уже 3 часа ночи, и, помня о разнице во времени с Францией, позвонила мужу. Павел взял трубку сразу же. Привет, моя дорогая. Муж был в хорошем настроении. Наверное, приговорил пару бутылочек вина, подумала Катерина, но вслух свои догадки не озвучила, зачем обострять и без того сложные отношения. Привет, Павел. Как твои дела? Максимально нейтральным голосом поинтересовалась Катерина. Ей хотелось закричать в трубку: "Пашка, как ты мог? Как ты мог столько лет от меня скрывать свою другую жизнь? Почему? Зачем? За что?" Но она, конечно, ничего такого не сказала. Всё хорошо. Павел явно шёл по улице. Катя слышала в трубке гул снующих машин и голоса прохожих. Отдыхаю, набираюсь сил, пью вино. Вернусь и продам свой новый роман какому-нибудь каналу, пусть снимают сериал. Как у тебя дела? Шумиха с этой дёткой поутихла? Всё нормально, соврала Катя. В новостях об этом уже не говорят, хотя весь интернет ещё обсуждает тебя и твои книги. Да, я самое это вижу, читаю. Павел рассмеялся. Скоро всё забудется. У людей короткая память, и есть много других скандальных новостей. Ну, пока крошка. Павел никогда не называл её крошкой, и Катя опешила. Это ты мне? Поинтересовалась она, изумляясь. Она здесь накопала на него кучу компромата, а он спокойно называет её крошкой. Конечно, не тебе, заржал Павел. Ну, целую, На этом разговор был закончен. Екатерина выключила свет и не в силах больше продолжать анализировать сложившуюся ситуацию, легла спать.